— Гулять? — Ну, вот и прекрасно. Вот и скажи мне, будь добр, где именно происходит твое гуляние? — сказал дядя Юзи и выдернул электробритву Харьков с розетки, а потом начал поливать себя одеколон. Ади о дядя Юзе вообще никогда не жалел. В дни его приезда в нашей квартире всегда стоял четкий устойчивый запах. — Запах, мужчине! — Это главное. Чувствуете? — говорил дядя Юзи, — и мы с мамой это прекрасно чувствовали. Мама постоянно открывала форточки, даже в плохую погоду, чтобы как-то перешибить благородный аромат тройного. Мы вышли во двор и остановились. Я не знал, что нужно делать дальше, а дядя Юзи загадочно молчал. — Что, так и будем стоять? — наконец спросил он меня. — Давай показывай, что тут, а что тут. И где, наконец, люди в этой дикой пустыне, хотел бы я знать. Мы ходили по двору, как полководец Кутузов с начальником штаба, медленными, важными кругами. — Вот тут мы играем в футбол, — сообщил я дяде Юзи. — Где? — не понял. — Ну, как где? — вот здесь. И я показал рукой прямо под ноги на асфальт, по которому проходили наши медленные, важные ноги. «Где — где? Закричал дядя Юзи, выпучив глаза, — я не понимаю. Я окончательно растерялся. Мне даже показалось, что дядя Юзи немножко сошел с ума. — Ну вот здесь, — слабо пролепетал я, — на пятачке. — Боже мой! — застонал дядя Юзи. — На пятачке! Кошмар! И это, — говорит мне, — сын главного инженера крупнейшего в стране текстильного производства. «Что это? Какой это век? Какая-то страна? Где я нахожусь, ты не знаешь?» «Ты находишься в нашем дворе, дядя Юзи!» — твердо сказал я. «Да!» — еще громче вскричал он. «А я думаю, что нахожусь в Средневековье». «Нет, в пещерном веке за миллион лет до нашей эры, где люди жарят мясо на углях костра и умывают раз в год». Чувство обиды за свой родной двор закипело во мне со страшной силой. — Причем тут умываются? — глухо сказал я, глядя в сторону. — Все у нас умываются нормально и не жарят мясо на углях. Ты сам знаешь, что нас жарят все только на сковородках. Дядя Юзи чуть заметно улыбнулся. — Ах, вот как! Тогда скажи мне, кудесник, где же ваше футбольное поле? Я уж не говорю о детской площадке, о чем-либо наподобие беседки, о гимнастических снарядах, об элементарной песочнице. Но где хотя бы границы футбольного поля, о котором ты так изящен тут распространялся? Мы играем в футбол. А если мяч вышел за пределы поля, что же делать в таких случаях? — Выбросить из-за головы, — сказал я, не понимая, к чему клонит дядя Юзи. Ха — Ха-ха-ха! — скрипуче засмеялся дядя Юзи. — Да не выбросить, а ввести мяч броском обеих рук из-за головы, при этом не отрывая пяток от земли. — Да ты вообще-то знаешь, как играют в футбол? — вдруг засомневался он. — Дядя Юзи, ну что ты меня мучишь? укоризно сказал я. — У нас нет футбольного поля. Мы играем прямо здесь. А ворота... Не сдавался дядя Юзе. Неужели вы используете наш послевоенный метод? Ставите два кирпича или, что лучше, два школьных портфеля? "Да", признался я. Какой ужас схватился за голову дяди Юзе. Но ведь с тех пор, как кончилась война, прошло уже много лет. Десятки лет. За это время Наша сборная успела стать чемпионом Европы, выиграть Олимпиаду в Мельбурне. Лев Яшин стал лучшим вратарем всех времен народов. Игорь Нетто женился на актрисе театра на Малой Бронной Ольге Яковлевой. Впрочем, это к делу не относится. Как же так? Почему вы не добьетесь строительства в вашем дворе современной оборудованной спортплощадки? Повисла неловкая пауза. Ну что ты молчишь? Вдруг по-настоящему расстроился дядя Юзи. — Ты что, не понимаешь? Человек сам кузнец своего счастья. Неужели тебе никто этого не говорил? — Ты должен заставить отца обратиться в ваш Жек, поднять на ноги общественность, написать письмо в райком.